Нагорн поднял голову и глянул на близнецов. Те тут же сделали шаг вперед, бренча серебряными застежками высоких ботинок. «Знаю!» — вдруг сказал тот с косой. «Вспомнил, где я его видел!» Че ты там бормочешь, Тавик?» «Перед домом Войта. Он привез какого-то дракона на продажу. Эдакую помесь паука с крокодилом. Люди болтали, бутон, ведьмак. Что такое ведьмак? Спросил голый десятка. Э-э, киврил? Наемный колдун, сказал полуэльф. Фоксник! Фоксы, кажется, за горсть сребреников. Я же сказал, шутка природы, оскорбление человеческих и божеских законов. Таких надо бы Мы не очень обожаем колдунов, проскрипел Тавик, не отрывая от Геральта взгляда прищуренных глаз. Что это мне сдается, Киврил, что в тутошней дыре у нас будет работы поболее, чем думалось? Их здесь не один, а ведомо они держатся разом. Свояк свояка видит издалека, зловеще усмехнулся полукровка. И как только земля таких носит! Кто вас плодит, уродцев? — Будь добр, повежливее, — спокойно сказал Геральт. — Твоя матушка, как вижу, достаточно часто бродила по лесу в одиночку, так что у тебя есть причина призадуматься над собственным происхождением. — Возможно, — ответил полуэльф, не переставая усмехаться, но я, по крайней мере, знал. «Свою мать! А вот ты, ведьмак, не можешь этим похвалиться!» Геральт чуточку побледнел и стиснул зубы. Нагорн, Горн, заметивший это, громко рассмеялся. «Ну, братец, уж такого-то оскорбления ты не можешь спустить. Кажется, за спиной у тебя меч торчит. Ну ты как? Выйдите с Кеврилом во двор». «Вечер, скукатища! Ведьмак не ответил. «Засранный трус!» — фыркнул Тавик. «Он вроде что-то говорил о матери Кеврила?» Спокойно продолжал Нагорн, опершись подбородком на сплетенные пальцы. «Что-то страшно оскорбительное, если я верно понял. Мол, распутничало или как-то так?» Эй, десятка, неужто ты сможешь слушать, как какой-то бродяга оскорбляет матушку твоего друга? — Матушка, мать ее, так делал святое! Десятка охотно поднялся, отстегнул меч, кинул на стол, выпятил грудь, поправил ощетинившиеся серебряными шипами щитки на предплечьях, сплюнул и сделал шаг вперед. — Если ты сумлеваешься, — сказал Нагорн, — поясню. Десятка вызывает тебя на кулашный бой. Я сказал, что тебя от Седова вынесут. освободить Освободите-ка место. Десятка приблизился, поднимая кулаки. Геральт положил руку на рукоять меча. — Осторожнее, — сказал он, — еще шаг и тебе придется искать свою правую руку на полу. Но Горн и Тавик вскочили, хватаясь за мечи. Молчаливые близнецы вытянули свои, десятка попятился, не пошевелился, лишь киврил. Что здесь происходит, черт побери? Нельзя на минуту одних оставить. Геральт очень медленно обернулся, и встретился взглядом с глазами цвета морской волны. Она была почти одного с ним роста. Соломенные волосы были подстрижены неровно, немного ниже ушей. Она стояла, опираясь одной рукой, о дверь в облегающем бархатном кафтанчике, перетянутом нарядным поясом. Юбка была неровной, асимметричной, с левой стороны доходила до лодыжки, а с правой — приоткрывало крепкое бедро над голенищем высокого сапога из лосиной кожи. На левом боку висел меч, на правом кинжал с большим рубином в оголовье. — А мели? — Это ведьмак, — буркнул Нагорн. — Ну и что? — Он хотел говорить с тобой. — Ну и что? — Это колдун, — прогудел десятка. «Спокойно, парни», — сказала девушка. «Он хочет со мной говорить. Это не преступление. Продолжайте свои дела и без скандалов. Завтра торговый день. Думаю, вы не хотите, чтобы наши фокусы испортили ярмарку, столь важное событие в жизни этого милого городка?» В наступившей тишине послышался тихий, противный смешок, смеялся Кеврил все еще небрежно развалившийся на лавке. — Да ну тебя, Ренфри! — выдавил метис. — Важное событие! Заткнись, киврил. Немедленно!